Глава шестая. Рождественская радость. Скоро декабрь. Начнется долгое предрассветное время, и все мы сейчас учимся ждать. Грядет Рождество, и родится младенец Иисус, но пока мы должны побыть в темноте. Моя семья — люди Рождества. Уверена, что другие на это скажут, что и они фанаты Рождества. Но я скажу вам совершенно откровенно, они заблуждаются. В моем детстве мы ели, дышали и засыпали с мыслями о 25 декабря. Если мы пели песню, это было рождественское песнопение. Если в магазине нам попадался надувной персонаж из рождественского вертепа, которого можно было разместить в саду перед домом, он непременно там поселялся и развивался на ветру. И если в жаркий июльский день мы делали остановку во время долгого автопутешествия, то это потому, что мой папа думал над тем, как по-новому сформулировать вопрос «Кто из волхвов твой любимый?». Много лет назад мой отец начал придумывать викторины для праздничных вечеринок, и это увлечение вылилось в несколько книг об истории Санта-Клауса и споров вокруг Рождества, а также всеобъемлющую энциклопедию праздника. На написание этих книг ему потребовалось 10 лет и примерно 600 елочных игрушек, которые он купил для исследовательских целей. Больше всего на свете моя семья любит отмечать снежное канадское Рождество в нашем потрепанном одноэтажном доме в окружении надувных фигур из вертепа, которых выставляет на улицу соседний автосалон. В этом году мне нужно Рождество, но не такое, как всегда. Мне нужно чудо чуть поменьше, чем боговоплощение — но немного больше, чем обещание врача из больницы, который без конца твердит слово «паллиативный». И в одной из наших бесед доктор Паллиативный упоминает о том, что есть несколько сценариев, которые могут повлиять на ход моего лечения. 90% людей с прогрессивной фазой заболевания пройдут химиотерапию и получат свой скромный шанс преодолеть барьер пятилетней выживаемости. Но есть и два других варианта. Я могу быть в числе 7% людей с нарушениями, которые провоцируют бесконтрольное деление раковых клеток с такой скоростью, что никакого лечения уже не потребуется. Это по умолчанию смертный приговор. Или я могу оказаться в числе оставшихся 3% с разновидностью этого нарушения, которые открывает возможность новых циклов лечения. Мне позвонят из клиники через пару недель и сообщат, в какой я группе. «Иными словами, я, возможно, или буду жить, или почти мгновенно умру, или у меня окажется какой-то волшебный вид рака, который можно лечить особыми методами?» — спрашиваю я. «Приблизительно так», — отвечает врач. «Ладно, соглашаюсь я». «У меня уже взяли кровь на анализ, и теперь мне остается только ждать результатов». Как выясняется, результаты приходят через пару дней. Но я слишком поглощена происходящим, чтобы проверять голосовую почту, как делают все нормальные люди. Я узнаю новости неделю спустя, когда, укутавшись в одеяло, сижу в саду, теребя в руках телефон. «Добрый день. Вам звонят из онкологической клиники. Мы получили результаты ваших анализов. Врач просил передать вам, что у вас волшебный рак и что вы поймете, что он имел в виду». Я замерла, а потом прослушала сообщение еще раз. А потом еще раз. Я закричала во все горло «У меня волшебный рак! У меня волшебный рак!» Из дома ко мне прибегает Тобан, я крепко прижимаюсь к нему и плачу. Мы устало улыбаемся, как люди, ошеломленные, забрежившие надеждой после томительного ожидания. «Возможно, у меня есть шанс!» — говорю я между всхлипами. «Возможно, у меня есть шанс!» Он крепко обнимает меня, прижимаясь подбородком к моей голове. а потом отпускает, ведь я уже пою «Глаз тигра» и радостно размахиваю кулаками, потому что такова уж моя природа. Волшебный рак, как выясняется, это запутанное нарушение системы репарации ДНК, суть которого мне исна только наполовину. Это мой билет на участие в клинических исследованиях препаратов, которые еще не вышли на рынок. В семи часах езды от нас в университете Эмори в Атланте открывается клиническое исследование, и доктор, теперь уже не упоминающий паллиатив отправил мои документы на рассмотрение. Правда, перед тем, как я узнаю, вошла ли я в число участников исследования, мне нужно получить от страховой компании гарантию покрытия расходов на мое участие. Примерно спустя час после того, как я узнала новости, Я уже висела на телефоне, ведя неспешные переговоры с представителями службы поддержки клиентов страховых в университетах Дьюка и Эмори. У каждого университета есть своя когорта сотрудников, приученных говорить «нет» или, как я начинаю подозревать, это роботы-злодеи, запрограммированные отклонять любую вашу обоснованную просьбу. Я пробую все варианты. Моя премиальная страховка не покроет никакие медицинские расходы, которые выходят за рамки медицинской помощи в больнице университета Дьюка. Мне не по карману оплатить такие расходы, и поскольку я не американка, то в число претендентов на благотворительную помощь я тоже не попадаю. Как я не прикидывала, до того, как в январе всего через два месяца я получу новую страховку, за участие в исследовании мне придется заплатить свыше ста тысяч долларов. Я знаю это наверняка, потому что по моей просьбе они подсчитали стоимость лечения вплоть до каждого снимка и последней иглы. К середине дня я уже обзвонила всех, кого могла, а без гарантии оплаты мою кандидатуру на участие в исследовании рассматривать не будут. Либо я нахожу эту немыслимую сумму денег в ближайшие несколько недель, либо лишаюсь возможности попасть на лечение, и все мои надежды, связанные с волшебным вариантом рака, улетучиваются. На последнем звонке кровь уже кипит, и, закончив разговор, я швыряю телефон. Поворачиваюсь к родителям. Они поддерживали меня с первого дня операции, развлекали Зака, закупали полный холодильник продуктов и возили меня по врачам. «Не переживай», — говорит папа, откладывая книгу, «у нас с мамой есть 140 тысяч долларов в ликвидных активах». Только спустя время я узнаю, что все члены моей семьи провели оценку своих домов и накопительных программ всех до единой», чтобы понять, что они смогут наскрести для спасения моей жизни. Мой шанс на спасение разорит всю семью. Однако на лице отца я вижу тоже бесстрастное выражение, и говорит он с тем же спокойствием, которое всегда ему присуще в ситуациях, когда жизнь трещит по швам. Он поставил на кон все свои накопления ради шанса. Любого шанса на спасение дочери. Но пока перед моими глазами только рак, который опрокидывает всех моих близких и вытряхивает последние деньги из их карманов. Рак хочет забрать все. «Все у меня не как у людей!» — кричу я, что есть мочи. Это какой-то бред. Но тут же вспыхиваю от ярости и стыда, когда осознаю, что я кричу на человека, который большую часть жизни брался за любую работу, чтобы оплатить мое образование, купить мне учебники и мой любимый пакетированный сок. Я пулей выскакиваю из дома. В вечерней прохладе я хожу взад и вперёд по заднему двору, обдумывая расходы на лечение. Сама я не смогу за всё заплатить. Ноль плюс ноль равняется ноль. Я забираюсь с ногами на скамейку и прижимаю колени к груди. У меня ужасное предчувствие, что когда всё закончится, когда всё будет перелопачено, будут перепробованы все лекарства, у моей семьи ничего не останется. Я чувствую себя наковальней ковальне, которую уронили, и теперь она все крушит на своем пути. Я это знаю наверняка, как знаю, сколько весит сын, уснувший у меня на руках. Из-за меня на столе вырастет гора счетов Ветшающий дом заложит еще раз. Согнутся родительские спины. Походка станет тяжелее. Тень моей смерти будет мелькать на страницах чековых книжек, напомнит о себе несостоявшимися отпусками, не отступит во время бессонных ночей и в тишине молитв воскресного богослужения, когда уже нет дочери, за которую можно молиться. Я смерть их дочери. Я смерть его жены. Я конец его матери. Я прерванная жизнь. Аминь. Это будет мое первое Рождество вдали от Канады и моей церкви. В ту ночь, когда все странники, которые разбрелись кто куда и давно не ходят на службу, возвращаются, чтобы обнять друг друга и спеть рождественские гимны, так как это умеют делать только миннониты на ракочущем немецком языке и с образцовым четырехголосием. Я всегда любила мерцание свечей в темноте и песню «Тихая ночь». Но больше всего мне нравится то чувство, которое возникает у меня, когда я возвращаюсь домой и встречаюсь с Лиз, которая шила мне платье для выпускного вечера из блестящего полисатина лавандового цвета. Вижу Ферда, который незаметно починил крест, после того, как мы с моим другом в одночасье ненароком его сломали во время неудачной постановки сцены распятия на занятиях с молодежной группой приходской школы. Я ничего не сказала родителям, и, боже, благослови Ферда, он тоже меня не выдал. Я мечтаю неистово обнять Шарлотту, лучшую подругу моей мамы, и Кэрол, мою старую учительницу из воскресной школы, которая каждый год помогала мне облачаться в костюм овцы на рождественском представлении. Несколько лет назад я увидела кэрл на рождественской службе и потянулась к ней, чтобы обнять, и только в последний момент я вспомнила, что у нее недавно обнаружили рак. Я не знала, что ей сказать, и когда мы обняли друг друга, я помню, что я просто растерянно таращилась на ее улыбающееся лицо и лепетала, как мне жаль. она посмотрела на меня с невероятным спокойствием и сказала то что я раньше никогда ни от кого не слышала я знала христа в радости таких моментов было много в жизни сказала она искренне и прямо а теперь я лучше узнаю его страдающего она знала о чем говорит и я тогда и представить себе не могла тот мир где им небо открылось это знание было время рождества Я была занята подарками, встречами за чашкой кофе и бегала с одного семейного ужина на другой. Только к середине рождественской службы, когда сгустилась ночь и замедлилась музыка, у меня появилась надежда, что рождественская радость поселится в сердце. Пели ангелы, волхвы уже были в пути, и вся церковь была готова к рождению Иисуса, но я едва это заметила. Я не просила Бога ни о чем конкретном. Кэрол наверняка просила об исцелении и долгих лет жизни рядом с мужем, а также об избавлении от надвигающейся смерти, которая множит опухолевые клетки и ослабляет эффект химиотерапии. И в то же время она молилась не только о своем спасении. Долгие предрождественские ночи она молилась о том, чтобы ее молитвы увенчались прозрением о младенце, который приходит в мир, чтобы умереть. Тобан убедил меня нарядить елку в октябре. Мы украсили дом пушистыми еловыми ветками, подсушенными шишками и золотыми шарами. Первым делом по утрам Зак любит, размахивая пухлыми ручками, вылететь пулей с детской, чтобы непременно присутствовать при том моменте, когда я зажигаю гирлянду на елке. При этом он неистово хохочет, закидывая голову назад, и выдает зловещее «а-а-а», как принц Винсент Прайс. Это я его этому научила, о чем ни разу не пожалела. Потом он притаскивает мне толстое одеяло и залезает под него вместе со мной. Он смотрит мне в глаза, его улыбка до ушей. Господи, я не просто хочу узнать тебя лучше. Я хочу спасти свою семью. Я по-прежнему сижу в саду на скамейке с телефоном в руках. Я отправила письма двум знакомым профессорам, у которых есть выходы на больницу. Я рассказываю им о том, что страховая компания мне отказала и что я исчерпала все возможные варианты. У меня в голове навязчиво крутится одна и та же мысль. Я разрушаю жизни тех, кого люблю. Оба профессора отвечают мне незамедлительно и кратко. Занимаюсь вашим вопросом. Посмотрим, что я смогу сделать. Реакция друзей на мою нелепую просьбу кратко резюмирует все то, что я больше всего в них ценю. Потом один из них скажет мне в точности то, что он сказал самому себе. «Слава Богу, я чем-то смогу помочь». У их любви есть руки, ноги и сила. У нее есть размах. Оказалось, что ради меня они готовы попробовать все варианты. Они напишут письма всем, кому только можно, и после моих тщетных усилий найти кого-то, кто хотя бы поговорил со мной, я наблюдаю в растерянном изумлении, как на меня хлынул поток писем от знаменитостей, про которых написано в Википедии. Все два профессора задействуют нужные рычаги. Они знают, к кому обратиться за помощью. Они ходатайствовали за меня на всех уровнях различных инстанций, и в течение 24 часов я получаю многочисленные заверения, начиная от кого-то сверху на уровне королевы вплоть до последнего дворника, в том, что с этого момента я не буду встречать никаких препятствий на пути к лечению. Мою семью пощадят. Меня, возможно, спасут. Я протиснулась сквозь брешь в системе и смогла снова выйти к свету, хотя, признаться, моей заслуги в этом нет никакой. Все это для меня сделали люди». В Евангелии процветания есть выражение для обозначения чувства, когда Бог на твоей стороне. Речь идет о благодати Божьей. Но это выражение употребляется в очень специфическом значении. Когда прихожанин во время церковной службы встает, чтобы торжественно засвидетельствовать, что его начальник дал ему корпоративную машину и бесплатный бензин, чтобы тот поехал навестить болеющего отца, зал взрывается криками «Благодать Божья!». Когда женщина рассказывает подруге, что ее заявка на покупку дома была одобрена, несмотря на множество претендентов, ее подруга ликующе восклицает «Благодать Божья!». Подул попутный ветер, посвященный Назовут это божьей защитой на каждом перекрестке жизни. А люди со стороны могут просто назвать удачей. «Со мной происходят необычные вещи», — скажет один из них. Когда были улажены формальности со страховкой, мне позвонили из команды клинического исследования и пригласили прийти на предварительное тестирование, или, как я стала его называть, на мой эксперимент. Они хотят взять кровь, и сделать еще несколько анализов, чтобы понять, подхожу ли я под параметры желательного кандидата для их выборочного исследования. Меня сейчас волнует, что меня могут не принять из-за того, что швы после операции еще кровоточат. Я стараюсь никому об этом не рассказывать, но в какой-то момент даже мне приходится признать, что дела мои не очень, и поздно вечером Тобан отвозит меня в отделение неотложной помощи. Добрый врач избавляет меня от ожидания в многочасовой очереди и сразу проводит в помещении, где нет ничего, кроме стула и мерцания флуоресцентного света. Лекарства и оборудования там тоже нет. Он идет мне навстречу, проводя незапланированную консультацию, и до того, как он попросит меня поднять рубашку и показать, с чем мы имеем дело, он разыскивает по больнице необходимый инструмент. Швы набухли из-за воспаления, и мы оба это знаем. Но я решительно настроена на светскую беседу, чтобы выразить ему свою признательность за его усилия и чтобы не смотреть на обработку ран. Манипуляции оказываются такими болезненными, что у меня выступают слезы на глазах. Выглядит это так, как будто кто-то пытается руками отжать виноград на вино, издавая при этом звуки типа «вжух, вжух, вжух, вжух», от отчего Тобана начинает тошнить. Я при этом пытаюсь приветливо смотреть на окружающий мир и комментировать международную обстановку. Когда доктор заканчивает работу, кабинет напоминает мне место предумышленного убийства, но по какой-то причине вся ситуация кажется мне настолько смешной, что когда Тобана перестает выворачивать, я решаю, что эта ночь будет храниться в моей памяти под названием «Вообще было весело». В день отъезда мои нервы на грани. Я просыпаюсь, и перед тем, как спуститься на первый этаж, чтобы достать малыша из кроватки, стараясь не шуметь, делаю себе перевязку. Я включаю кофемолку, и мы с Заком кричим, что есть мочи, подражая ее реву. Мы делаем так каждый день, и мне хочется верить, что у нас уже есть успехи. Я не хочу с ним расставаться даже на несколько дней. До того у меня сейчас обострено чувство ценности домашнего очага. Из-за этого я становлюсь навязчивой и очень сентиментальной. Но мы с папой уже упаковали вещи и простились с домашними, пообещав, что будем останавливаться у всех крупных достопримечательностей и делиться последними новостями. Онкологические клиники стремятся стать центрами поддержки, и это намерение достойно продолжительной овации. Но в большинстве случаев они оказываются местом встречи со смертью под мелодию кабинетного рояля, которую исполняет молодой волонтер и приглушенного Зова из коридора. «Господин Смит, ваша очередь сдавать анализ крови». Когда я услышала звуки арфы в фойе, я метнулась к отцу, что все правда так плохо. А дутловатые и бледные пациенты сидят, прислонившись головами к жестким спинкам соседних сидений или упав на худые плечи своих спутников. Все моментально оживают и поднимаются, когда их вызывают. Повсюду инвалидные кресла, лысые женщины с морщинистыми лицами и в ярких платках, Рядом кто-то откашливается кровью возле плаката, на котором написано «Смех – лучшее лекарство». Господи, надеюсь, что все же есть лекарство и получше. Все сотрудники, которых я здесь встречаю, добрые и квалифицированные. Я воспринимаю происходящее так, как будто это мой первый рабочий день. Синяки после капельниц со временем рассосутся, говорю о себе – И результат УЗИ-снимка оказался не так плох, потому что я упросила лаборанта Сэма рассказать мне о своей жизни. «Начинайте с самого начала», — сказала я ему, пока он делал мне инъекцию с контрастным веществом. «Ничего не пропускайте». Он так серьезно отнесся к моим словам, что к тому моменту, когда я вышла из палаты, он дошел только до своего появления на свет. После сдачи анализов остается только ждать. Врачи еще раз изучат историю болезни и сообщат мне, соответствую ли я критериям отбора в программу. Когда мы проходим мимо вывески онкологической клиники, я останавливаю отца и вручаю ему свой телефон. «Папа, сфотографируй меня. Когда меня возьмут на клиническое исследование, люди захотят, чтобы мы запечатлели этот момент». Я поднимаю руки в приветственном жесте и заставляю себя широко улыбнуться. На улице уже холодает, даже в Атланте. И тут я понимаю, что на дворе осень, и следующего лета я уже могу не увидеть. Я стискиваю зубы и улыбаюсь еще шире. Отец делает несколько снимков, и мы идем к машине в тишине, пока он не прерывает молчание вопросом про мои рождественские пристрастия. Однако я уже чувствую, как у меня в голове назревает другой вопрос. Кто запечатлит на фото то, о чем она молит Бога? Пока по ночной дороге мы возвращаемся домой к семье и моему спящему сыну, я все думаю о женщине на фотографии, которая все это время скрывала, что она на волоске от смерти. Ее жизнерадостность, ее образцовые публикации в Фейсбуке, излучающие оптимизм и легкую иронию. Фейсбук принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории РФ, деятельность этой компании запрещена. Неужели это действительно я? «Я ненормальная!» — кричала я себе, отцу и богу. Несмотря на то, что я потерпела фиаско со страховой компанией, и организм у меня не то чтобы подходящий для волшебного рака, тем не менее я почему-то держусь за мысль, что я могу себя спасти. Для друзей и семьи я приукрашиваю правду заверениями религиозного свойства и хорошим настроением. От грусти, которую мне трудно передать словами, у меня сосёт под ложечкой. Я пытаюсь сосредоточиться на более поверхностных вещах, которые от меня не зависят. Меня тошнит, когда я смотрю на скрещение швов на своём животе. Я ненавижу проводить пальцами по волосам, потому что чувствую, как солнце скользит по залысинам на моей голове, и вижу клочки волос, которые остаются у меня на руках». Я прохожу мимо спортзала и смотрю на разминающихся женщин, будто бы я инопланетянин, совершивший вынужденную посадку на планете здоровых и обеспеченных людей. Я знаю, что мне в любом случае предстоит химиотерапия. Но когда мне сообщили, что я буду носить гигантский пакет с химиопрепаратами в поясной сумке с огромной иглой, которая будет присоединена к портсистеме рядом с сердцем, Я просто в восторге от идеи, что поясные сумки снова благодаря мне войдут в моду. А поскольку мне всегда нужно будет иметь при себе рюкзак для медицинского оборудования, я буквально буду носить сумку на сумке и сверху накину еще одну сумку». Некоторые пациентки превращают их в ослепительные аксессуары, услужливо замечает медсестра постарше, намекая на яркие цвета химиопрепаратов. «Да». Здесь определенно не помешает добавить еще и страз, — говорю я, осматривая сумку. Что-то такое, чтобы сразу стало понятно, благословенное, ну или что-то в этом роде. Или что-то в этом роде, — соглашается медсестра, и мы обе понимаем, что эти приспособления безобразны в любом виде. Когда я начала курс химиотерапии, я пыталась спрятать все те многочисленные уродства, которые ей сопутствуют. В Фейсбуке я опубликовала симпатичные селфи, А свою сумку для медикаментов назвала Джимми после того, как дважды встретила бывшего президента Джимми Картера в онкоцентре и объявила во всеуслышании, что мы с ним станем закадычными друзьями. Все были в курсе, что у Кейт рак, и что для нее болезнь стала, по сути, спецпропуском к пониманию жизни и эпохи Джимми Картера. У людей появлялись вопросы, и в итоге между нами завязывалась приятная беседа. И никому не нужно было начинать разговор с «понятно, значит, у тебя рак». Вместо этого я слышала «ну, как дела у Джимми?» Я не могла смириться с тем, что они могут раскусить меня, что они могут догадаться, что я всего лишь еще один уставший онкопациент перед лицом надвигающегося чувства безнадежности, который пребывает в упоительном заблуждении, что одной только силы воли достаточно для того, чтобы случились перемены. В церкви процветания, расположенной на первом этаже большого здания, в которой я много лет вела свое исследование, прихожане избегали публичных проявлений и страданий при помощи своей безудержной позитивности. Солист хора уже не в силах взять высокие ноты из-за усталости, поэтому женщины-прихожанки подхватывают воодушевляющую песню. Женщина тяжело опускается на свое место, а окружающие начинают на мотив хвалебной песни «Посмотри, что сотворил Господь», петь о том, как много она пережила и как многого добилась. Однажды пожилой проповедник читал в воскресной школе проповедь о несокрушимом стремлении к радости, изображая хромого человека, который, невзирая на свою немощь, радостно восклицал, что он уже исцелен. Он бы, пожалуй, смог только на одной целеустремленности прихромать в Царство Небесное. Когда я думаю о том, куда меня завела моя беспримесная выдержка, Не могу не вспомнить, как на седьмом месяце беременности я стояла на парковке рядом с курсами для беременных, куда ходила, и переживала паническую атаку. Так случилось, что, представив, как мой уже крупный ребенок будет решительно покидать утробу, я выгнала себя в совершенную панику. Я выбежала из комнаты, пытаясь сохранить лицо среди смеющихся щеголеватых будущих мамочек. На этот Тобан произнес самую прекрасную речь всех времен и народов, которая, как я понимаю, прозвучала как боевой клич из трагедии Шекспира «Генрих V». Она о со согорсточке счастливцев, а заканчивалась призывом «посмотри на них». Он сделал драматический жест в сторону одной из женщин на занятие. «Кто-нибудь из них? Разве похож на того, кто способен выкатить огромного младенца? Эти дохлые курицы? Одна из них только что попросила отфильтрованной воды. Отфильтрованной воды!» я рассмеялась и, значит, снова начала дышать. «Ты сейчас пойдешь обратно в класс и научишься тому, как родить этого ребенка». И мы пошли обратно, и Тобан по дороге потихоньку настукивал за главную песню из огненных колесниц. Я перепробовала все способы поддержания жизнерадостного состояния, но позитивное мышление стало для меня тяжелой ношей, и эту ношу я взвалила на себя в тот момент, когда решила, что в темное время ожидания Рождества я спасу себя. В конце недели мне звонят из Эмори и сообщают, что я принята в проект клинического исследования. Родители ликуют и танцуют. Тоба насаживает Зака на плечи и кружит его, как на карусельной лошадки Ну, что я говорила, обращаюсь я к отцу. Я точно ненормальная? Нет, говорит он, мягко прижимая меня к себе. Ты супергерой. Но мне жаль, что тебе приходится им быть.